жизнь бесконечна мне было шесть когда умерла единственная бабушка дедушке не стало давно в свои три годика я его не запомнила к бабуле я очень привыкла Меня оставляли у неё с пятницы до понедельника. Потерять её было очень больно. Бабушка очень любила смеяться. Так заразительно, что все вокруг тоже смеялись. Она была пухленькой, с рыжеватыми локонами и с ямочками на щеках. Её часто принимали за маму. Выглядела лет на сорок, в свои пятьдесят четыре. Мне нравилось к ней приезжать. Она меня баловала покупала вкусняшки, игрушки, воздушные шары. Мама говорила, что после таких визитов меня надо неделю приводить в чувство Бабушка варила мне разные вкусные каши, хотя я любила только тыквенную на пшене. Она сладкая и красивая, ярко-оранжевого цвета. А когда я не слушалась, бабушка обещала сварить березовую кашу, но так ни разу не сварила. Мама потом объяснила, что берёзовой кашей родители наказывают своих детей, когда шлёпают их по попе берёзовым веничком. Не, от бабушка меня никогда не шлёпала. Мы с ней часто гуляли в парке, катались на аттракционах. Я любила чёртово колесо и ромашку. Но бабушка на ромашке не каталась. От одного взгляда у неё кружилась голова. Ещё мы ходили в тир. Там я часто выигрывала фломастеры, куклу или мягкую игрушку. В парке бабуля водила меня в кафе, себе заказывала пирожное, а мне бараньи ребрышки, я их очень люблю. Бабушка смеялась и говорила, что я мясная душа. Потом бабушка заболела и попала в санаторий, что-то с печенью, а я пошла в первый класс. Я очень скучала по бабушке и писала письма в санаторий. А она мне почему-то не отвечала. Когда мне исполнилось семь лет, мама сказала, что бабушка умерла. Уже год как это случилось. Мамочка решила избавить меня от боли. Я сначала заплакала, но ненадолго. Я же не видела, как бабушка умерла. Я запомнила ее живой. При мне умер только наш щенок Гоша. Но мне почему-то казалось, что меня обманывают, что Гоша просто куда-то убежал. Однажды ночью мне приснился сон. Бабушка, совсем юная, в легком развивающемся платье, с распущенными длинными волосами, бежит по лугу. А рядом с ней мчится наш маленький щенок Гоша. Я протягиваю к ним руки, кричу, прошу взять меня с собой. А бабушка строго качает головой и говорит, «Тебе еще рано, милая внученька. Тебе еще многое предстоит сделать на земле» поэтому живи и радуйся жизни. Я рассказала про сон маме. Она нашла фотографию, где бабушка была именно в таком платье. И еще мама добавила, что бабушка, видимо, хотела мне сказать, что не бытия нет вовсе. Это она оставила мне свой наказ. Мы все обязательно встретимся когда-нибудь. Есть такое место встреч, близких душ». Ещё мама сказала, что бабушка перед смертью велела мне передать такие слова. «Мы живы до тех пор, пока живы те, кто нас помнит. Поэтому я не грущу по бабушке, и страха смерти у меня нет. Ведь я помню бабушку, помню нашего Гошу. Значит, они живые. Мы обязательно встретимся, когда придёт время. Жизнь бесконечна». Записала Марина Владимова.